Глава 47. Солдаты кинулись к центру комнаты, на место было мало, и они едва не столкнулись друг с другом. Впрочем, ни атаковать легионера, ни Эллу защищаться от них не пришлось. Резкий оклик Даниила заставил стражников замерять едва обнажив оружие. Сначала все взоры обратились на главу капитула, но священник смотрел на Ионо, так что и другие уставились на экзорциста. Тот медленно поднял руку и провел пальцами по щеке. Отнял ладонь от лица и взглянул на нее. «Да», — тихо протянул он, глядя на кровь. «Все-таки раскопал, гнида». «До самого конца добрался». Полные ненависти глаза поднялись на Элла. «Что ж ты угря-то не прикончил? От него ведь все беды». Даниил поднялся. Спустя пару секунд его примеру последовали остальные члены капитула. «Так это ты!» — осуждающе проговорил глава совета. «Ты все затеял!» И он взглянул на Даниила и усмехнулся. Он медленно поднялся. «Не так уж много мне осталось», — сказал он. «Я близок к открытию. Был проклятый мертвяк!» «Ты сам нанял легионера!» Холодно отметил Мандер. Экзорцист горько усмехнулся. Кто ж знал, что он не только мечом махать горазд. Взгляд Ионы остановился на некроманте. В нём появилась насмешливость. Один вопрос, дохляк. Задавай, после паузы разрешил Л. Те люди, о которых ты рассказывал, экзорцисты прошлого. Да? Как они отнеслись бы к тебе, легионер? Не захотели бы изгнать из тебя бесов? Хватит, резкий оклик Дунила вынудил Иону обратить внимание на главу капитула. Ты будешь казнён за свои злодеяния, капитан Дайн. Арестуйте этого еретика. "Солдаты, взять его", откликнулся бывший адъютант. Иона крутанулся на месте, опрокинул шахматный столик, с которого разом слетели все фигуры. Экзорцист взвился под потолок, и вдруг его развивающиеся мантии разделилась надвое, превратившись в два огромных перепончатых крыла. Комната огласилась пронзительным яростным воплем, а затем, преобразившийся вампир ринулся к окну, опрокинув по пути двоих оцепеневших от ужаса и неожиданности солдат. Но Демонаборц оказался проворнее. К тому же он был готов к тому, что монстр попытается сбежать. Ему уж стало ясно, что На Сферату получился изыоны необычный. Он не боялся солнца. Плащ Элла распахнулся, и из кобуры выскользнул кольт. Щёлкнул взводимый курок, и он врезался в разноцветное стекло. Витраж лопнул, разлетевшись сотней искрящихся брызг. Грянал выстрел, заставив присутствующих пригнуться в паническом ужасе. Уже готовый сорваться с подоконника вампир пошатнулся, выгнулся назад и начал медленно заваливаться в зал. Демоноборец подскочил к нему, на ходу вытаскивая меч. Уклонившись от крыла, он замахнулся, перевернул клинок острием вниз и вонзил его ионе в сердце. Сталь прошла насквозь, пригвоздив монстра к дощатому полу. Носферату закричал, хватая зачарованный меч пальцами, но они только покрывались порезами. Кровь заструилась по блестящему клинку. Эл выдернул оружие и, замахнувшись еще раз, снес вампиру голову. В комнате воцарилась тишина. Все замерли, словно разыгрывали немую сцену в театре. Наконец демоноборец медленно повернул голову, уставившись с авиными глазами на Даниила. «Кажется, вы должны мне денег, ваше преосвященство», — проскрепел он, Эл бросил взвякнувшие лентами мешок на стол. Ещё одно злобы было наказано. Ещё одна заслуженная награда получена. Но он слишком задержался в Альтахире, непозволительно долго. По расчётам некроманта, художник должен был находиться сейчас на подъезде к горной крепости, последнему городу на его пути. И нагнать его легионер никак не успевал, по крайней мере, обычным способом. По этой причине Элс цыдил кровь убитого вампира. Он вытащил из кармана две склянки, заполненные густой жидкостью. Пришлось использовать магию, чтобы уместить всё в эти небольшие ёмкости. Теперь демоноборцу осталось убедить тех, кто хотел убить его, помочь. Круживший над городом стервятник передавал Ник Романту чёткую картину. Отряд стражников под командованием Дайна приближался к гостинице. Как Эл и предполагал, капитул решил не выпускать обладателя секретов Аль-Тахира. От демоноборца решили избавиться. Заплатили, чтобы усыпить бдительность, а затем явились убить. Но легионер привык к людскому коварству, поэтому он быстро собрался и вышел в коридор. Это не заняло у него и двух минут. Широкими шагами Эл преодолел расстояние до номера, где прятались ведьма и ее телохранители. Затянутый в перчатку кулак обрушился на дверь. Не прошло и десяти секунд, как на пороге предстал Кезо. Эл не видел его рук, а значит, в них было оружие. «Пора оставить этот город», — сказал некромант. «Знаю, вам от меня что-то надо. Думаю, ведьма хочет моей смерти. Но есть еще одно дело, которое я должен завершить. Если мне этого не удастся, наш мир погибнет». «Ни много, ни мало», — «Ничего бы ни желала твоя госпожа, она этого не получит. Так что придется вам отложить свои планы и выслушать меня». «Очень быстро и очень внимательно, потому что через несколько минут нас атакуют солдаты Аль-Тахира». Возникла короткая пауза, а затем из комнаты раздался голос Эры. «Впусти его, Кезо, я хочу послушать». Портал открытые ведьмы в стене конюшни вёл прямо в горную крепость. А это значило, что они не просто догонят художника, они его перейдут, чтобы преодолеть такое расстояние Эри пришлось не только потратить все свои едва восстановленные силы, но и использовать кровь вампира, приготовленную некромантом. Только так она сумела открыть портал столь небывалой мощи. Эл сидел на циклопарде, девушка разместилась перед ним. Она казалась едва живой. Я застоял рядом, глядя в сияющие врата. Эра подняла голову и обернулась. Это только на время, слабо проговорила она. Понимаешь? Понимаю, отозвался тот, давая движением ног команду циклопарду. Мы поговорим о том, чего ты хочешь, как только закончим. с главным делом. Поговорим так, как пожелаешь. Зверь пустоши припал к земле, мягко оттолкнулся всеми шестью лапами и грациозно влетел в портал. Кез рыкнулся следом. Как только он исчез в магическом сиянии, протажились, превратившись в яркую точку, а затем исчезли. Вектор Глебов. Демонаборец мёртвые воды. Читал Юрий Гуржий.